Глава 51. Проходят дни в палате. Медленная рутина. Дима старается приезжать реже, но у него это плохо получается в первые дни. Он все-таки хочет быть рядом и видеть, как я поправляюсь. И он запретил Паше появляться в клинике. Мужская гордость или боязнь сорваться? Я не спрашиваю и не настаиваю. Слава Богу, у меня есть телефон, по которому я созваниваюсь с Пашей, когда остаюсь одна. Я постепенно привыкаю засыпать под его голос, мягкий и мелодичный, и воображать его присутствие. Как будто он сидит рядом и гладит меня по голове или сжимает пальцы, заплетая их вместе со своими в надежный вечный замок. Хотя иногда в его голос впиваются нервные иголки. Он тоже чертовски скучает, и разговоры даже по видеосвязи не могут исправить нашу разлуку. Нам не хватает друг друга. И страшно от того, что все еще может сорваться. Ведь нет никакой ясности и уверенности. Вообще непонятно, куда мы движемся. Паша повторяет как молитву, что сперва мне нужно долечиться, а там будет видно. И он, конечно, что-то придумает, он всегда так делает. Он спрашивает о Диме и деликатными вопросами выуживает из меня мои диалоги с мужем. Паша пытается понять, что происходит с Димой и к чему все-таки готовится. Он кивает и хмурится и, наверное, боится спугнуть удачу. Поверить в счастье раньше времени. Дима приезжает, когда меня уже начинают подводить к выписке, и предлагает выйти во внутренний дворик. Он помогает мне накинуть длинную кофту и берет под руку, ведет на выход, где грубо отмахивается от охранника, чтобы тот исчез с глаз долой. «Тебя завтра выписывают!» Он первым начинает разговор, но смотрит строго перед собой. Мы подходим к деревянной лавке и садимся под красивые, раскинувшиеся во все стороны Ивой. Мне так надоело в больнице. Признаюсь ему и на мгновение соприкасаюсь с ним глазами. Я уже считаю часы. Он встретит тебя. Дима неожиданно касается болезненной темы, хотя все предыдущие дни мы избегали заговаривать о Паше. Общались как близкие родственники или вовсе друзья. Можно? Ему можно приехать? Пусть, Дима кивает. Я улетаю на две недели в Италию. «Вечером уже рейс». «Сегодня?» «Да, с сыном и его матерью. У него день рождения скоро». «Ты так ее называешь?» Хмурюсь и внимательно смотрю на него, пытаясь понять, что он вообще чувствует. «У нее же есть имя?» «Роза». «Значит, с сыном и Розой. Расскажи мне о ней». Дима резко поворачивается ко мне, сгущая черную краску во взгляде от удивления, а я поднимаю ладони, провожу по его коротким жестким волосам. Он постригся совсем коротко, под машинку, и выглядит как боец из клетки. Опасный, смертоносный, но все равно родной. И я ловлю себя на мысли, что мне нравится на него смотреть. «Это как увидеть исцеление дорогого тебе человека». Недуг отступил, и проступили завораживающие черты, которые я помнила по старым, самым первым встречам. «Ты очень красивый мужчина, Дима. Волевой и сильный. Ты редкость. Ты можешь осчастливить Розу или другую женщину, создать настоящую здоровую семью. Просто подумай об этом. Начни сначала». «Я думаю об этом», — Дима хлопает по карману пиджака, отвлекаясь от меня. «Я закурю». Я разрешаю, и он встает с лавки и отходит в сторону на пару шагов. Щелкает зажигалкой и делает глубокую смачную затяжку. «Я ее не люблю, вот в чем проблема. Я только к тебе испытывал настоящее». Еще одна затяжка. «Столько баб перетрахала толку, черт!» «А она тебе?» «Она мне в рот смотрит!» «Это из-за ребенка, Дима». Она боится, что ты заберешь его и найдешь маму получше. Я никогда ей не угрожал. Ты в зеркало давно смотрелся? Ты и есть одна большая угроза. И что, что мне делать? Я такой, какой есть. Начни хотя бы с ее имени. Что она любит, чем интересуется? Не рассказывай мне, расскажи себе. Она живой человек, а не функция. Ты говоришь, как с пятилетним. Он усмехается и тушит сигарету. «Но я, видно, правда такой». «Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Я даже верю в это». И легонько улыбаюсь ему, замечая, как он машинально кивает, соглашаясь. «И я простила тебя, Дима. Я чувствую это в сердце. Не говорю просто так, а действительно чувствую. Это правда. А еще я хочу, чтобы наши судьбы разошлись». «Мне нужно простить и забыть, чтобы ничего не тянуть в новую жизнь». Дима не находит слов, но наклоняется и прижимается жесткими губами к моей макушке. Приходит крепкий запах сигареты и его чуть сбитое дыхание. «Черт, мне нужно уже ехать. Время». «Хорошо, меня не надо провожать. Я еще здесь посижу». Он все же подвисает, не решаясь просто развернуться и уйти. Ведь у него рейс в другую страну, а у меня завтра выписка и встреча с другим мужчиной. Те самые судьбы, которые вот-вот разойдутся в разные стороны и останутся без точек пересечения. Счастливой дороги. Я улыбаюсь ему ярче и запрокидываю голову, чтобы получше разглядеть его тихое, спокойное лицо. Я хочу запомнить его именно таким. И путешествие, и вообще жизнь. Да, я... Я не умею говорить. Не нужно. Главное, все равно сказано. Иди ты опоздаешь.